Глава сорок 46. Не гони, Гораська, не было у них переполоху. Да мы на Большаке уже. отколем знать, что в Макарьев едем. Ты в сторожа-то в усмерть уходил. Зачем? По башке в полсилы, доспелинал. Да Я всегда знаю, какой грех на душу брать. В усмерть надежней будет. Вот ты следующим разом сам и бей в усмерть. Да только сам и признайся, коль поймают. Типунтя язык Данила. Разбойный спор не утихал. Дошел до сословно юридических тонкостей. Не один ли ответ будет? Убили дворового или нет? Колю бараню не украли? Меня такие нюансы не интересовали. Радовало, что Митя и Сториш в живых остался. Вот только его дозор до третьих петухов, почти до рассвета. Тогда и хватится. Если Лизенька раньше не заплачет, где маменька? На этот раз Лизеньку не украли. Надо подумать, чему еще порадоваться. Например, что не били по голове. Обморок был вызван недолгой остановкой дыхания. Уже полицейский и его сообщник орудовали по разбойному грамотно. Быстро, надежно, без излишеств. Мешок на голову, рот зажать, горло слегка сдавить. Руки связать уже в своем экипаже, не в той или самой тройке, что явилась недавно и была развернута. Недалеко отъехала. Итак, разбойники меня берегут. Остается понять, чего они хотят. Судя по говору, народ был простецкий. Поэтому и не порождавший такого гнева, что циничный комендиан Шулер из Бристоля Ох, Эмма Марковна, надо же так. Кинулась на письмо, не подумав, где же на самом деле видела письменосца. В том же Бристоле, на первом, простом этаже. Не в Мундире, конечно. Да и, кстати, шрамы на щеках, слышала, что их иногда нарочно делают поверх клима. Мол, вояка заслуженный, а не каторжный беглец. Была в тот день еще одна странность. Но сейчас меня должны интересовать вещи более актуальные. Куда везут меня, например? Ладно, себя бедную поругали. Думаем дальше о насущном. Нет у меня большого зла на каторжников. Поселю им золотые горы, может, и дам. Какой-то древний герой, Цезарь вроде бы, попал по молодости в плен к пиратам. Отдал за себя двойной выкуп, мол, не ту цену просите. Напоследок обещал поймать и казнить. Они? Ха-ха. А он поймал и казнил. Так что денежки отдам и постараюсь с Михаилом Федоровичем полицейским, чтобы они в Сибирь отправились. Вот только для этого с ними надо сперва побеседовать. Что не совсем просто. На голове прежний мешок с прорезью для носа, но говорить, даже кричать из него несподручно. Придется ждать остановку. Ожидание было мучительным, скорее психологически. Разбойники подложили мне под голову какую-то сумку, похожую даже ту, что я снарядила доктору. Накинули сверху грязную рогожу, небесполезную в прохладную ночь. Наконец стройка остановилась. Перед этим особо потряслась, и я поняла, что мы свернули с Большака. «Жива, сударыня?» Я не стала отвечать и не ошиблась с последующим действием. С головы стащили мешок, «удостовериться». Судя по звёздам и прохладе, ночь подходила к концу. Удалось, если не разглядеть похитителей, то сосчитать. Трое. Разумно. Двое украли, третий был у коней. Я продышалась, прочистила горло. От первого контакта будет зависеть многое. Жива. Коли меня сюда не величаете, Обращайтесь к сударыней. Что угодно Сударыня, спросил ближайший разбойник с насмешливым уважением. Ноги по траве поразмять. сами знать должны и не бояться, барыни по полям не бегают. Ножки размять, дело важное. Только знаем мы, что барыня вы необычная, мало ли что. Так что не обессудьте. Обычная барыня после этого закричала бы что-то вроде: Не прикасайтесь ко мне, хамские отродья. Но в моем положении это значило бы плакать по волосам. И я безмолвно позволила надеть на себя настоящий ошейник, да еще с добротной цепью, длинной и позвякивающей. Зато развязали затекшие руки. Прогуляйтесь, барыня. Мы зрить не будем, но и вы не шуткуйте. На секунду, видно от радости, что руки свободны. Мне захотелось гавкнуть в знак согласия. Нет, не шутковать не буду. Не шутить. Конечно же, я сразу проверила с брюю. Без иллюзий. Технология явно отработана, и кожу с медной прокладкой. И цепь ножом не срежешь. Так что пока без технических попыток. Разминаем ножки у Густов. И думаем, глядя на блеклые звезды. Баранья я необычная. Похитители знают. Еще бы. Недаром у лже служака выдал подробный рассказ об эфирном наркозе. Что бы мне сделать с репутацией необычной барыни? Вообще-то, как супруга следователя, я могла бы их просветить не хуже, чем любого другого контрагента, медика или фабриканта. Хоть стать это меньше неуловимой шайки, что не берется за дело меньше, чем на миллион. Лёгкий на все же ощутимый рывок. Что-то размечталось на свежем воздухе. Пока что надо узнать, чего они хотят от атаманша. Двое лихадейев. Данила и Гораська полголоса что-то обсуждали, отдалившись от повозки. Донеслось неразборчивое: "Так и они тугоменты сулят, да надежные. а золото завсегда бумажек получше". Первый уговор важнее, второй посул больше. Они что? Не определились с заказчиком? Не стоит им мешать. А вот почему не побеседовать с третьим? Похоже, недопущенным к серьезному разговору. Слышь меня, добрый молодец, молвила я свистящим шепотом. Ась! Чуть испуганно произнес разбойник по фигуре и голосу парнишка не старшей Алексейки. Добрый молодец. Хочешь миллион? произнесла я столь же маняще, свистяще. Чего? переспросил парень. Я поняла, что переборщила. Эта шестерка за всю свою недолгую несчастную жизнь ни разу не слышала такое число. Золотом тысяч рублей. и паспорт. И подорожную. Уехать куда хочешь. Как же ты это дашь? Ты же на привязи. Удивленно. И не совсем тихо ответил парень. Это ж мы тебя украли. Да, понимаю, почему этого юношу не допустили к стратегическому планированию. Только упрощенные прямые приказы. Вы меня украли, а я тебя покупаю, произнесла я страстным ожесточенным шепотом. Тебя и тройку, трогай, гони, до заката будешь богачом. Никогда не представляла ощущения собачек на поводковом выгуле. Жизнь полна новых опытов. Данила накрутил веревку на руку, подошел, спросил: "Чего тебе сулило?» "Миллион, Десять тысяч? паспорт, подорожную «Меня самого с стройкой купить хотела", затараторил парень. "Без страха, искренне, как послушные дети отвечают на вопросы взрослых". "Ясно", вздохнул Данила. "Вот что сударыня!» «Еще слово от вас, мешок на голову и рот заткну. Уж не обессудьте. Скажи, атаман, что вам за меня обещали? С невинной улыбкой спросила я, постаравшись посмотреть одновременно и на Данилу, и на Гораську. Данила вздохнул, достал мешок и неторопливо натянул на меня. Это на первый раз. Еще слово кляп. Не прошло и минуты, Как экипаж тронулся? Да. серьезные ребята. Как же быть? С кем же договариваться?